Глава 22 Зима близко. Девочка уставилась на меня удивленным и даже немного испуганным взглядом. «Ты вправду вот он?» — наконец выдавила она из себя. «Да?» — кивнул я. «А где же твое копье? Где слепнир, многоногий конь?» «Копье?» — не понял я, и тут же до меня дошло, что она считает меня богом вотоном. «Копья у меня нет». «Да как же?» — искренне удивилась девочка. «Тебя зовут Воттон, у тебя есть два ворона, вон один на плече сидит, а второй осматривает наш остров, и вон же твои волки, да и глаз у тебя один. Ты все отец, зачем ты меня обманываешь?» Ну да, животины были при мне, а псы заматерели знатно. Действительно, на волков стали похожи «Ну, насчет воронов ты права, а вот насчет волков — нет. Это всего лишь псы». И мой слепнир — это всего лишь корабль, а не конь. «Но как? В легендах ведь говорилось...» «Так это в легендах о Боге». «А я ведь человек». «Человек?» — недоверчиво переспросила девочка. «Да, и меня зовут Ратор. А меня Люкана, но все зовут меня просто Люк». «Приятно познакомиться, Люк». «Так кто же ты, Ратор, и откуда прибыл, и зачем?» «Я прибыл за тобой». — ответил я, и в голове тут же проскочил один фильм. Точнее, фраза из него. Она настолько подходила к моменту, что я не выдержал и выдал, еле сдержав себя, чтобы еще и не начать хрипло дышать. «Люк, я твой отец». Позади меня тихо хрюкнул гор. На лице Рокана появилось подобие улыбки, но никто в открытую не заржал. «Отец?» — тем временем переспросила Люкана. «Так ты конунг?» Я только кивнул. «Зачем ты приехал? Поговорить с тобой?» «О чём?» «Твоя мать погибла, и так ей и надо!» выдала девочка, и её лицо исказило гримаса злости. «Ого! Это чем же ей так мамаша насолить успела?» «Да Светка зря времени не теряла!» Я думала она только как отпетая мошенница и кидала прославилась, но нет, даже с собственной дочерью умудрилась поссориться. впрочем Об этом я знал. Знал и то, что в Люкану Светка теперь при всём желании попасть не сможет. Собственно, именно поэтому девочка до сих пор ещё и жива. «Так зачем ты прибыл?» — вновь спросила девочка. «О чём хочешь говорить?» «Ты осталась одна, и я считаю, что тебе не место здесь». «Почему?» «Это мой дом». «Ты ещё слишком мала, и я боюсь, что...» М -м -м, «Недоброжелатели» попытаются воспользоваться тобой в собственных интересах. «Чего? Как это? Тебя будут заставлять делать то, что им выгодно. А я не позволю. Вряд ли у тебя кто-то будет спрашивать, хочешь ты этого или нет. Скажу «нет» и всё. Тогда, боюсь, тебя могут убить. Я их всех убью сама». «Не сомневаюсь», — усмехнулся я. «И я хочу тебе в этом помочь. Как? Ты ещё маленькая, и тебе многому нужно научиться. Ты должна научиться править своим островом и людьми «Должна отличать, когда тебя обманывают, а когда говорят правду. Ты должна понимать, когда то, что тебе предлагают, выгодно, а когда нет». Честно говоря, я ожидал, что девочка тут же начнет утверждать, будто все это уже давным-давно умеет, но она повела себя иначе. Для начала она задумалась. «Я хочу этому научиться», — заявила она. «А кто меня будет учить?» «Я? Будешь учиться у меня и моих соратников». Каждый из них что-то умеет и обучит тебя». Девочка вновь задумалась. «Я бы согласилась, но...» «Что? А кто будет править островом? Что, если пока меня не будет, те самые недоброжелатели, о которых ты говорил, все здесь захватят?» «Не бойся. Этого не случится. Пока тебя не будет, здесь всем от твоего имени будет завидовать Рокон. Ты ведь его знаешь?» Лицо Рокона после этих моих слов тут же вытянулось. Он явно не ожидал подобного назначения. И уже убил одного... Как же его? Наемника, вот!» Я удивленно поглядел на Рокона. Тот уже успел взять себя в руки и кивнул. «Местная знать хочет избавиться от наследницы. Один из них даже нанял убийцу, но мы его поймали. И Кунунг...» но «Я не могу править островом». «Почему?» «Ты знаешь, мои умения лежат в несколько другой плоскости». «Знаю». «И именно здесь твои умения пригодятся!» рукан непонимающе, уставился на меня. «В этом гадюшнике давно пора навести порядок, но тихо и спокойно, без лишних телодвижений». рукан усмехнулся. «А, вот ты о чём!» «Именно. Ну и пока будешь здесь убирать, я подумаю, кого прислать тебе на замену, если ты, конечно, не передумаешь». рукан просто кивнул. «Фух, хорошо» а то я боялся, что он заортачится. «Ну вот, как видишь, ничего здесь без тебя не случится». Я вновь перевел взгляд на девочку. «Ага», — беззаботно согласилась она. «И когда отплываем?» «Очень скоро. Я закончу здесь дела и отправимся к Одлару». «К Одлару?» — удивленно повторила Люкана. «А правда, что там самый большой храм Одина?» «Правда. И что там живут ноды. Ты тоже нод?» «Да?» «А я ведь тоже...» «А... ну да. Если ты мой отец, то...» «Именно». Вновь кивнул я. «А ты научишь меня сражаться?» «Сражаться?» Вопрос несколько удивил меня. «Я хочу стать воительницей. Хочу уметь биться мечом», мечтательно заявила Люкана. «Ну, когда прибудем, то...» «Сначала покажешь мне, что ты умеешь», загрохотал позади меня голос Нуки. «А ты кто?» Девочка явно испугалась гиганта, чье тело было покрыто татуировками, да и выглядел он необычайно грозно. «Я тот, кто учил биться твоего отца и дядю». «Ты!» — прям-таки благоговейно прошептала девочка. «Так ты, Нуки, ты берсерк длинного острова!» Старый берсерк довольно усмехнулся. «Да, это я». «А ты научишь меня быть берсерком?» «Это не всякому дано». Если тебе предначертано идти по пути медведя, то ты им станешь. А если нет? Тогда, по крайней мере, научишься орудовать мечом. Ноки научат тебя драться. Вмешался я, ухватившись за подобную возможность. Самостоятельно воспитывать девочку я не хотел. Боялся, что мне банально не хватит времени, и случится то же, что и со Светкой. Люкана начнет меня презирать или вовсе ненавидеть. А этого мне совершенно не хотелось. «Хватит мне уже козней родственников». Рама с головой хватило Моё заявление было воспринято девочкой на ура. Её глаза заблестели, губы растянулись в довольной улыбке, но лицо всё равно выражало недоверие. «Правда научит?» «Да, но будут и другие занятия». «Со стрельбой из лука?» «Не только», — рассмеялся я. «Тебе многому предстоит научиться». Моя уже совсем куцая эскадра отплыла на рассвете четвертого дня с момента прибытия к Северным островам. Пришлось оставить два дракара и их экипажа Рокону, на всякий случай, так сказать. заставила его обзавестись гвардейцами. Пора было отправляться на Уплу, дожидаться там свой флот и армию. И затем приступать к дележу добычи. Ну а далее? Далее зима. Северяне смогут спокойно отдохнуть, а я продумаю план своих весенних походов более детально. И, к слову, постараюсь подготовиться. Ждать медленно ползущие корабли пришлось долго. Очень долго. Все мы развлекали себя, чем могли. Гор пропадал стариром на охоте, Нуки лазал по острову, пытаясь обнаружить детей, потенциально способных стать берсерками. Такое задание на зиму он от меня получил. Люкана ни на шаг от него не отходила, и, по заверениям внуки оказалась чрезвычайно способной, легко обучаемой и неимоверно любопытной. Все остальные мои соратники маялись дурью. Кто-то устраивал гульбища кто-то развлекался наподобие гора и тарира, неохота, так рыбалка, кто-то занялся своей сбруей. Я же развлекал себя тем, что учился верховой езде, но и периодически выпадал в реал, дабы немного поторговать. «Дела шли неплохо. Каждый день я зарабатывал несколько сотен баксов. Конечно, масштаба первых дней уже не было, но всё равно ежемесячный заработок у меня выходил приличный. Куда там вселенная онлайн с её выплатами? Хотя мои знакомые и пропадающие там вроде не жаловались, но уж явно получали куда меньше меня. Когда, наконец, прибыл наш флот, я уже был довольно умелым наездником». Нет, казацкие фокусы показывать не умел, но рубить на ходу или орудовать кавалерийской пикой, точнее, пока что лишь ее подобием, с горем пополам научился. Добычу делили целых два дня, и вроде как бойцы моей армии остались довольны. Но еще бы. золото мы взяли столько, что каждый набил полные карманы. А вот рабов лошадей я делить не стал. Это как раз-таки мои трофеи. Или, что правильнее, это то, что станет фундаментом для нашего следующего рейда. Северяне спорить со мной не стали. Даже наоборот, одобрительно пошумели. Но еще бы, конунг обещал весной новый рейд, и если он будет столь же удачным, как этот, то кто будет противиться? Перед тем, как бойцы начали расходиться, расплываться по своим островам и домам, я наказал Тенам зимой прислать несколько специально отобранных воинов. Планировал создать из них новое подразделение. Упла, которая в последние дни была больше похожа на муравейник, начала медленно пустить. Буквально в течение суток большинство людей, создающих здесь столпотворение, покинули остров. Стало гораздо тише и спокойнее, что не могло не радовать. Однако наслаждаться тишиной и покоем долго мне было нельзя. В конце концов нужно возвращаться на Одлар, который зимой как раз-таки и станет моей тренировочной базой. Наш флот отплыл. Помимо части моих дракаров, большинство бойцов моего ярлства остались дома, Дракаров-нуки и Рагнара шли еще и к норы, перевозящие рабов, лошадей. Плелись мы долго, и у берегов отлора оказались уже тогда, когда холода ударили вовсю. Однако море еще не замерзло, хотя последние дни плавания с неба уже срывались снежинки. Да, рано в этом году начнется зима, но что поделать? Ах да, совсем забыл. Еще на Опле я велел доставить всех рабов на остров, снять с них кандалы. Огромная толпа невольников из княжеств оказалась на площади, со страхом разглядывая бородачей их окружавших, дрожа от холода и ждала своей участи. Я залез на крышу одного из домов, стоящих у самой площади, и принялся вещать. Да, частично я уже объяснял рабам, что планирую, чего жду от них, однако за время плавания, как я понял, они друг другу такое колесице успели нанести, что стоило всё это пресечь. Когда каждый из них услышит, что от них ждут и что вскоре произойдет, слухи прекратятся. Так что я принялся объяснять, что забрал их из княжеств вовсе не для того, чтобы сделать треллами на своих землях, но и не для того, чтобы просто отпустить. Им предлагалось сражаться на моей стороне, и после победы все они как один получат свободу, а еще деньги и землю. Естественно, многие мне не поверили. На подобные обвинения я ответил просто. С сегодняшнего дня вы свободны. «Хотите, проситесь к моим людям в качестве прислужников. Хотите, пытайтесь добраться домой. Это ваше дело. Те же, кто согласится на мои условия, завтра должны присутствовать на берегу и быть готовыми отправиться в путь». «Но у нас нет оружия. Как нам сражаться?» — крикнул кто-то. «Я везу вас не на битву, а на один из своих островов, где всю зиму вас будут учить драться. Я освободил и вожусь с вами вовсе не для того, чтобы бросить на врага, как мясо своре голодных собак» и хочу, чтобы вы бились. Причем не до последней капли крови, а чтобы вы побеждали. Хочу, чтобы вы выжили и смогли получить обещанное вам золото и земли». «А что, если ты нас просто обманешь?» Опять закричали из толпы. «Спросите у местных жителей, обманывал ли я их. Здесь есть ваши земляки, гор и его бойцы. Можете поинтересоваться у них, как я выполняю обещания, данные моим людям». «Ну то твои люди». И вы, согласившись биться на моей стороне, станете моими людьми, — ответил я. Так что решайте сами. Конечно же, кто-то попытался отправиться домой. Несколько человек пытались строить лодки, на которых всерьез намеревались отправиться назад, в княжество. Ну-ну. Впрочем, таких было совсем мало. Многие невольники решили не испытывать судьбу и выбрали альтернативу воинской службе. Сами напрашивались к местным помощниками, причем за довольно скромную плату еду и крышу над головой. Собственно, это получали и обычные треллы, так что жители Уплы с радостью убрали таких работников. И еще бы, лишние руки кому не нужны? Ведь с их помощью можно расширить свои поля, получить больший урожай. Ну, а основная масса людей, как я и ожидал, утром следующего дня ждала на берегу у кораблей. Я внимательно разглядывал лица. Совсем уж унылых, обреченных я не заметил. Конечно, бывшие невольники боялись, нервничали, но были полны решимости. Ещё бы, если загадочный северный князь, которого тут ключит конунгом, не обманет, все они выберутся из той ямы нищеты, в которой безвылазно сидели. Я давал им шанс подняться на ноги, и они решили им воспользоваться. Уверенности им прибавляли и рассказы местных. Я отлично знал, что вчера невольники прямо-таки штурмовали жителей Уплы. И те им рассказали и о моих похождениях, и о том, держу ли я слово. В первую очередь мы погрузили на корабли лошадей, которых на время стоянки отпустили на твёрдую землю. Лишь после того, как стада были на кораблях, начали погрузку невольников. Ну а затем флот поплыл к Одлару. Первый месяц зимы, который мы провели на Одларе, оказался очень продуктивным. Прямо все меня радовали. Бывшие невольники учились сражаться и ежедневно тренировались. Инструктора из числа северян обучили их владению мечом и щитом, а затем, после нескольких тренировок и учебных сражений, отобрали людей, которых учили стрельбе из лука. Люди княжеств, к слову, умели стрелять все как один, так что выбирали скорее наиболее метких и способных к этому делу. Владению копьем. К моему удивлению даже появился небольшой отряд тяжелой пехоты, которым я с барского плеча выдал денег на доспехи и оружие. Собственно, армия невольников и так спонсировалась мной. Помимо невольников прибыли и отобранные тенами бойцы с двух островов. Их я сразу приобщил к делу. Заставлял устраивать спарринги с невольниками. Сделал эдакими инструкторами, а кроме того приобщил их самих к учебе. Они осваивали верховую езду. И да, из них я планировал сделать кавалерию, причем тяжелую. К слову, часть невольников тоже решили взять в кавалеристы. Отбирали туда в первую очередь тех, кто не особо хотел после задуманного мной похода оседать на своей земле. Им я предложил нечто иное — жалование. По идее, к весне у меня должен появиться еще и отряд конных лучников, что не могло не радовать. Этот отряд со временем имеет все шансы стать элитным. Как только ребятки проявят себя наберутся опыта, подниму жалование и ужесточу отбор. Будет у меня эдакий гвардейский полк». К концу первого зимнего месяца к Одлару в сопровождении дракаров прибыли Иссаты во главе с самим Халтом. «Рад видеть тебя, конунг!» Здоровяк тут же стиснул меня в объятиях. «И я рад тебя видеть, Халт!» ответил я, когда наконец освободился из его цепких клешней. «Не думал, что ты заявишься лично!» «В твоё отсутствие мало ли что может случиться!» «Всё в порядке. Я оставил верных людей на ключевых местах, так что проблем не должно быть. И, как договаривались, я привёз тебе людей. Они готовы идти за тобой в огонь и в вагоне в воду». Помимо бойцов, халт привёз и лошадей. Сатов я тоже планировал определить в конницу. Вооружать их нормальной бронёй и оружием не имело смысла, ведь они уже приноровились сражаться своими мечами. Привыкли к своей скудной одежонке, а дай им кольчугу и приличный топор, станут медленными, как беременные ежихи, и толку от них будет ноль. Но вот если научить их рассекать на конях, думаю, получатся эдакие дотракийцы из «Игры престолов». Почему нет? Глядя на выгружающиеся корабли сатов, я обратил внимание на небольшую группу парней и девушек подросткового возраста. Они держались отдельно от остальных, опасливо косясь по сторонам. «А это кто?» — кивнув на них, спросил я. «Это мой конунг, подарок тебе», — ответил Халт. «Я отобрал лучших для твоего гарема». «Чего?» — шучу. «Помню, что ты недавно женился, и жена уже принесла тебе первенца». «Так кто это?» «Это помеченное богами». «Что?» — вновь не понял я. «Ты ведь помнишь, что я могу чуять себе подобных?» — спросил Халт. «Они такие же». «Я чую, что боги одарили их, как и меня, и верю, что здесь, на Одларе, рядом с величайшим храмом Одина, они смогут набраться сил». «О да! Ещё как!» — рассмеялся я. «Спасибо, Халт, ты даже не представляешь, насколько вовремя прибыл, и, главное, вовремя привёз своих помеченных».